Глава 14. Уэстон. Дрейки позволили Конору пользоваться лимузином всю ночь напролёт. Пока нанятый водитель вёз нас на запад, Конор и его приятели опустошали мини-бар лимузина. Когда 45 минут спустя мы подъехали к закусочной у Рокси, все четверо уже были на веселе, разговаривали чересчур громко и спотыкались. Бар был набит под завязку. Очевидно, акция «Один напиток за доллар» привлекло кучу местного народа. Конор вместе с приятелями направился прямиком к бильярдным столам, стоящим в глубине зала. Один бейсболист, шедший последним, обернулся ко мне и предложил помочь. Но я сердито отмахнулся и тут же выругал себя за опрометчивость. Я с трудом маневрировал в толпе. Со всех сторон на меня сыпались проклятия и окрики. Кажется, все подвыпившие посетители задались целью натолкнуться на моё кресло или споткнуться о колёса. Интересно, пока я ещё передвигался на своих двоих, я также не обращал внимания на людей в инвалидных креслах. Я не мог припомнить ни одного похожего случая. Идею подкатить к бару и заказать себе выпить я сразу же отмёл. Даже если бы я сумел пробиться сквозь толпу, барная стойка оказалась бы на уровне моего подбородка. Мне пришлось бы, как маленькому ребёнку снизу вверх заглядывать в глаза бармену, чтобы привлечь его внимание. Нет уж, спасибо. Я увидел незанятый столик возле бильярдных столов и направился туда. По дороге пришлось дважды останавливаться, чтобы отодвинуть с дороги стулья. Я заметил, как какой-то мужик, стоявший за соседним бильярдным столом, толкает локтем двух своих приятелей. У него был огромный пивной живот, обтянутый красной рубашкой, и он возводил глаза к потолку, как будто одно мое присутствие его ужасно раздражало. Жара стояла как в пекле. Мы с Конером сняли свои кители ещё в лимузине, а я ещё и рубашку снял, оставшись в майке. К столику подошла официантка в джинсовых шортах и короткой футболке. Виски и пиво, заказал я два раза. Конор разбил пирамиду и, кажется, собирался сыграть с мужиком в красной рубашке. Он смеялся, но я видел перемену в нём, хотя другие ничего не замечали. Об его некогда мягкий смех теперь можно было порезаться. а улыбка больше не отражалась в его глазах. Он положил левую зафиксированную руку на стол и хвастался, дескать, все равно всех побьет, даже одной рукой. Вернулась официантка и принесла мне два виски и два пива. Я положил на ее поднос двадцатку, тронул ее за руку, пока она не ушла, и сказал «Еще два». «Кто знает, когда она в следующий раз подойдет к моему столу, а мне требовалось хорошенько накачаться». «Вы бы притормозили», — посоветовала она. «Ты бы не совала нос в чужие дела, черт возьми», — пробормотал я ей вслед. Конор, наконец, посмотрел на меня, и я выдержал его взгляд, одновременно опустошая сначала один стакан виски, а потом второй. Вместо того, чтобы принести мне приятную расслабленность, алкоголь сыграл роль бензина, которым плеснули в огонь. «Гори все синим пламенем!» и Я подкатился к стене, И достал из держателя кий. Противник Конора наблюдал за мной. Я возьму этот, сказал я приятелю Конора, и тот пожал плечами. Хочешь сыграть? с сомнением в голосе спросил красная рубашка. Я проигнорировал его и подъехал к Конору. Что скажешь, приятель? Прямо как в старые добрые времена? Конор нахмурился, отхлебнул пива из бутылки и пожал плечами. Конечно, Красная рубашка не унимался. Тут едва ли есть место, чтобы стоять. Твоя забота согревает мне сердце, но я справлюсь, огрызнулся я. Вот любит же некоторые испортить хорошую игру. Чего ты вообще припёрся в такое людное место? Эй, рявкнул Конор. Взгляд его помутнел из-за выпитого. Он может приходить куда захочет, ты, засранец. Это свободная страна. Приходить-то он может, вопросов нет, фыркнул мужик. Я просто не понимаю, с какой стати ему это вот так захотелось. Конор отставил в сторону бутылку пива, на его скулах заходили желваки. "Оставь", сказал я ему. Конор не обратил на меня внимания, с такой же статью, что и всем остальным людям. Он выпрямил собой весь рост. "Эй, я скажу тебе, как он оказался в этом кресле, ты, придурок". "Конор, не надо", сказал я. Лучший друг в конце концов обратил на меня внимание, но я видел, куда дело идёт. Сейчас Конором двигало чувство вины. «Он оказался в этом кресле из-за своего самопожертвования. Хочешь знать, откуда мы только что вернулись?» Красная рубашка фыркнул. «С пара олимпийских игр?» Его дружки засмеялись. В глазах Конора засверкала ярость. «Армия США, 1-й батальон, 22-й пехотный полк!» Смех прекратился. «Вот так!» Сказал Коннор, указывая на меня бутылкой пива. Сегодня ему вручили пурпурное сердце и бронзовую звезду, потому что он, чёртов герой, который бросается на гранату, чтобы спасти тупого придурка, из-за которого он и оказался на поле боя. Виски обожгло мне нутро огненной волной. Господи, Коннор, заткнись. Красная рубашка вскинул руки. Эй, чувак, извини. Я не знал. Точно, ты не знал. прорычал Конор. Вся его поза говорила о готовности броситься в драку, потому что ты тупой кусок дерьма, которому нужно преподать урок. Сожаление пузатого мужика мгновенно превратилось в злость. Я же извинился. Ты бы успокоился, пока не попал в неприятности, сынок. Неправильный выбор слов. На миг слово сынок повисло в воздухе, а потом Конор бросился на пузатого с кулаками. Пивная бутылка разбилась о пол, и звук бьющегося стекла подействовал как удар гонга, возвещающий начало поединка. Дружки в красной рубашке и бисбалисты Конора накинулись друг на друга, и началась свалка. Я покатил свою коляску в центр схватки, ожидая, что кто-то ударит меня или разобьёт бутылку о мою голову. Я был к этому готов, даже надеялся, что это случится. Я сидел в глазу бури, а вокруг меня парни неуклюже махали кулаками, хватали друг друга за воротник рубашек, а меня никто не трогал. Никто на меня не смотрел. Я превратился в невидимку. Меня не замечал даже лучший друг, бросившийся на мою защиту. Ярость, медленно закипавшая во мне целый день, вырвалась наружу. Красная рубашка схватил Коннора за грудки и прижал к стене. Коннор отпихивал противника своим жёстким фиксатором, Я схватил подвернувшуюся под руку бутылку пива и, издав яростный крик, метнул её в голову своему лучшему другу. Мои навыки игры в дартс никуда не делись. Не помешало даже опьянение и сидячее положение. Бутылка ударилась о стену именно там, где я хотел, прямо над головой Конора, и окатила его и красную рубашку пивом и осколками стекла. Чёрт, завопил пузатый. Воспользовавшись его замешательством, Конер в последний раз толкнул его, и красная рубашка со всего маху шлёпнулся на задницу. Потом Конер уставился на меня, тяжело дыша, сжимая кулаки. "Точно", завопил я, маняя его рукой. "Иди сюда, я здесь". С волос Конера капали янтарные капли пива, волосы и плечи были усеяны зелёным стеклянным крошевом. Он сделал шаг ко мне, вся его поза выражала угрозу. Я ещё никогда не видел его таким взбешённым. — Хочешь испытать удачу? — издевательски усмехаясь, спросил я. — Давай, я здесь. Я прямо перед тобой, черт возьми. Конор медлил, и я бросил еще одну бутылку. Она разбилась у его ног. «Давай — Давай! Собравшийся в закусочный народ притих, а мы с Конором смотрели друг на друга, и между нами волнами резонировала боль. Потом его плечи поникли. Он отвернулся и принялся вытряхивать из волос стекло. Я посмотрел по сторонам, ища, чем бы ещё в него запустить, но у меня кончились боеприпасы. И вышибала уже выгонял нас из заведения. Ночь выдалась душной и жаркой. Приятели Конера, все в синиках и крови, смеялись и хлопали друг друга по плечам. Под воздействием алкоголя и адреналина они пребывали в прекрасном настроении. Конер, шатаясь, добрёл до лимузина и забрался в салон. Мы поехали обратно в Ванхерст и развезли по домам приятелей Конора, потом направились к нашему новому модифицированному дому. Все дорожки жилого комплекса были ярко освещены янтарно-жёлтым светом, исходившим от высоких фонарей. Я последовал за Конором по дорожке. Он шёл быстро, и мне приходилось изрядно напрягать руки, но я всё равно за ним не поспевал. Конор прошёл прямиком на кухню. Я захлопнул входную дверь. Выехал в центр гостиной и оттуда наблюдал, как мой лучший друг достаёт из холодильника пиво. Я сидел, не двигаясь, и просто наблюдал за ним. Ждал. Наконец, Конер покачал головой. Что? Какого чёрта ты хочешь, Уэс? Чего я хочу? Ты шутишь, мать твою? Господи, ты бросил бутылку мне в голову. Я промахнулся нарочно. Ну раз уж мне удалось привлечь твоё внимание, тебе придётся со мной поговорить, чёрт побери. Что насчёт Отом? Конор презрительно скривил губы. Разве дело в Отом? Вы же с ней практически перепихнулись накануне нашего отъезда на фронт, хотя я в это время находился в 10 футах от вас. Я откинулся на спинку кресла. Конор всё знал, и предательство причинило ему боль. Это всё объясняет. Я вздохнул почти с облегчением. Да, старик. Это случилось, но это целиком и полностью моя вина. И мне жаль. О, господи, Уэз, заткнись. Ты действительно думаешь, что я злюсь из-за этого? Ты же только что сказал: "Мне плевать, что ты едва её не поел. Жалко, что ты этого не сделал". Он уставился на бутылку пива, которую держал в руке. Ты забыл, что я всё знаю. Знаю, что ты чувствуешь, Котом. Я покачал головой. Я же тебе говорил, что написал тебе письма для тебя, для вас с ней. Если я что-то и чувствовал, Котом, эти чувства умерли в Сирии. Ты врёшь, чтоб тебя. Я хотел было возразить, но Конер навис надо мной. Как там было? Для тебя я бы звёзды с неба достал. Я замер. Ты ты читал «Конор, конечно!» — насмешливо ответил он. «Не помню все стихотворение, в памяти полно провалов, но главное я запомнил. Ты написал, что любил ее со связанными за спиной руками, что тебе не хватало смелости признаться. Я... я думал, та тетрадь потерялась». Конор нахмурился. «Но теперь-то она утеряна. Я пытался отправить ее отом, но и с этой задачей не справился». У меня кровь отхлынула от лица. «В каком смысле ты пытался?» Нужно было просто сохранить ее при себе. Привезти тетрадь домой и отдать от им из рук в руки. Но я и здесь облажался. Моя голова... Мне казалось, я умираю. «Что с ней случилось?» Коннор пожал плечами. «Пропала. Я просил кого-то в вертолете». Не помню кого, я просил отправить тетрадь Отом. Раз она до сих пор не получила посылку, значит, уже не получит. Я вздохнул с облегчением, хотя и сожалел о словах, которые уже не смогу вернуть. Последнее стихотворение, которое я написал для Отом перед тем взрывом, перед взрывом, отправившим меня в ад на земле. Тогда я еще мог писать стихи. «И так она ничего не знает», — проговорил я. Ты еще любишь ее? А это имеет значение, любишь или нет? Даже если бы любила, она твоя, Уэс. Она влюблена в твою душу, помнишь? Это ты, а не я. Она любит тебя. Я просто пустой сосуд, который ты наполнял словами. А вот им их пила. Он снова отхлебнул пиво. Поэтично сказал, да? Я подкатил кресло ближе к нему. Ты её не любишь? Я спрашиваю не ради себя, а ради отом. Она, ты спрашиваешь, потому что отчаянно надеешься услышать отрицательный ответ. Я это практически чую. Конор горько усмехнулся. Ирония в том, что ты сидишь в инвалидном кресле и чувствуешь себя неполноценным, или что ты там себе навоображал. В то время как это я неполноценный человек. Я поверхностный болван. Во мне нет души, достойной любви, кроме той, что дал мне ты. Неправда, возразил я. Ты сейчас несёшь пьяный бред. Разве меня я недостаточно? Я всегда был её недостоин. Ты думаешь, я стану пытаться её завоевать, заведомо зная, что отом будет разочарована, потому что мне никогда не научиться подбирать правильные слова? Твои слова. Это же не значит, что у тебя нет души ради всего святого. Я откатился в кухню, чувствуя себя низеньким и прикованным к креслу, в то время как Коннор нависал надо мной. Слушай, это была дурацкая затея, и мы зашли слишком далеко, но ты этого хотел, старик. Ты хотел отом, и ты готов был на всё, даже вступить в армию, лишь бы доказать, что ты её достоин. Ты не можешь просто уйти. Коннор издал лающий смешок. Я потратил всю свою проклятую жизнь, доказывая, что на что-то способен. Это тоже чушь, возразил я. Ты был счастлив, пока не попытался стать тем, кем не являешься. То есть тобой. Я хотел быть тобой. Я потрясённо уставился на него. Мной Конор Дрейк хотел быть бедным парнем, с которым даже родной отец не захотел остаться. Мне хотелось иметь то, чем владел ты, сказал Конор. Мыслить глубже. соблазнять женщин умными мыслями и словами, быть кем-то большим. Все вокруг хотят, чтобы я был значимее, чем я есть, и я раз за разом их разочаровывал. Снова и снова я портил всё, за что брался. Конор повесил голову, казалось, вся злость из него вышла. И больше всех я подвёл тебя. Ты меня не подводил, заверил я его, подъезжая ближе. Если бы не я, ты бы до сих пор мог ходить. Ты спас мне жизнь в Сирии, мне рассказали. Если бы ты не остановил кровотечение, спас ты бы жизнь. Конор нахмурился, покачал головой и глотнул пиво. Я поджёг дома, потом втянул тебя внутрь. Что за герой? Я записался в армию по своей воле, и на той дороге я сделал то, что должен был, как солдат и как твой друг. Я схватил его за руку. Я бы поступил так снова, старик, я бы сделал это ещё раз. Коннор уставился на меня покрасневшими глазами. Всё кончено, Уэс. Всему конец. Что кончено? Между утом и мной, между тобой и мной. Амхерст, Бостон. Это, он взмахнул рукой, указывая на квартиру. Всё кончено. С меня хватит. Он пошел в гостиную, и я покатил за ним. «Конор, подожди!» Он вдруг развернулся. «Ты же видел сегодня Отом? Видел, как она на тебя смотрела? Я едва сдержался, чтобы не рассказать ей всю правду. Как она на меня смотрела?» Но я испугался, что и тут все испорчу. Я не знал, какими словами это объяснить. И вот он смягчился. «У тебя есть нужные слова, Уэс. Ты можешь рассказать ей правду так, чтобы она поняла». Скажи ей, что любишь её. Хоть раз в жизни используй возможность стать счастливым. Слишком поздно, прошептал я. Она меня возненавидит. Возможно, какое-то время она будет тебя ненавидеть. Конор вздохнул. Как хочешь, старик. Делай, что хочешь. Я устал портить тебе жизнь. Он зашагал по коридору к своей спальне. Господи, Конор, подожди. Ты ничего не испортил. «Очень мило с твоей стороны пытаться поддерживать меня даже сейчас, но против фактов не попрёшь. Ты бы не сидел сейчас в этом проклятом кресле, если бы не я. И все это знают». Он обернулся, посмотрел на меня поблёскивающими глазами. «Это правда. И богом клянусь, я даже смотреть на тебя не могу, Уэс. Мне невыносимо тебя видеть». Я замер, похолодел, А Конор отвернулся и пошёл дальше. Конор, подожди. Поговори со мной. Или поговори с кем-то ещё. Ты тоже пострадал. Мы на видались там такого, что это не ты говоришь. Ты изменился. И я тебя совершенно не узнаю. Дверь его комнаты закрылась. Не было громкого хлопка, только тихо решительно щелкнул замок. Я подкатился к двери и забарабанил по ней кулаком. "Конор, открой, поговори со мной. Открой эту чёртову дверь". Молчание. Только слышался шорох выдвигаемых ящиков комода. Страх вцепился в меня холодными когтями. У Конора до сих пор остался его служебный пистолет? Он его ищет? Неужели всё так плохо, а я ничего не замечал? Я подергал ручку, потом снова саданул по двери. «Дрейк, я не шучу. Не важно, что думают все остальные. Я говорю то, что думаю сам. Никто не тянул меня за руку. Я добровольно вступил в армию. Мне нужны были привилегии, которые она давала. И я подписал бумаги. Это мое ранение. И я сам в ответе за то, как его получил. Никто не должен мне указывать, как мне надлежит чувствовать себя по этому поводу. Черт возьми, даже ты. А я говорю, что это не твоя вина». Я снова ударил по двери кулаком, будто проклятый Дрейк, открой дверь. Дверь распахнулась, и на миг я потерял способность дышать. В руке моего друга была сумка, а не пистолет. Конор посмотрел на меня, очевидно, увидел на моём лице облегчение и скривил губы. Боже мой, Уэс, ты и впрямь думал, что я собираюсь покончить с собой? Серьёзно? Он отрывисто хохотнул и обошёл моё кресло. Я поехал за ним. Значит, ты уходишь в час ночи? Конор пожал плечами, забрал со столика свои ключи и бумажник. Дом теперь твой. Пусть родители думают, что всё в порядке. Конор. Они отдали мне мои 6 миллионов. Полагаю, я продемонстрировал достаточную степень ответственности, наконец-то. Я перевёл немного денег на твой счёт. Можешь использовать их для оплаты учёбы. «А не хочешь, не используй. Делай, что хочешь». «Мне не нужны твои деньги». «Поздно», — фыркнул Коннор. «У меня хорошо получается разочаровывать окружающих». «Неправда. Куда ты пойдешь?» Он сдернул с вешалки куртку. «Мне надоело жить чужими жизнями, подстраиваясь под ожидания других людей. Я устал жить по чужой указке». «Я начинаю все сначала. Стираю все слова, Уэс». Я отчаянно пытался придумать что-то, чтобы его удержать. Думаешь, сбежав ты всё исправишь? Я ничего не могу исправить, рявкнул Конор. В том-то и проблема, чёрт возьми. И я не могу жить, изо дня в день наблюдая, что я с тобой сделал. Со мной всё хорошо, проговорил я сквозь зубы. Или будет хорошо. Только не делай этого. Не, не уходи. Я стиснул зубы, чувствуя ком в горле. Ты же мой лучший друг. Конор вздохнул, потом распахнул входную дверь. Расскажи вот им правду. Она, разявится, ей будет больно, но только поначалу. Она тебя любит. И поняв, что всё это время любила твою душу, она будет так счастлива. Скажи ей, что мне очень жаль, если будет подходящий случай. Он посмотрел мне в глаза, потому что мне жаль Прости уес мне. Очень жаль. Затем он ушёл.